Глава двадцать первая. Кассандра издала такой звук, будто ее душила рвота. В недрах моего покойного организма тоже возникло неприятное чувство тошноты. Плум хрипло сглотнул, но взял себя в руки. Он нагнулся, взрезал мешок ножом, резко оттянул в стороны его края. И страшно вскрикнул одновременно с Кассандрой. когда огромная бумажная бабочка выпорхнула из мешка, взмыла к потолку, сделала два-три хаотичных движения крыльями и бессильно спланировала на пол. «Я же говорил, что вам это не понравится», — спокойно напомнил Макс Шерифу. «Что за чувство распирало мою грудь в этот момент? Было ли это веселье?» Мне действительно хотелось рассмеяться от облегчения, от восхищения, которое во мне всегда вызывала хорошо проделанная работа. Черт бы побрал мою актерскую душу! Тяжесть мешка была поддельной, продолжал свои объяснения мой сын, как и кровь, которую вы видели. Оба смотрели на него с одним и тем же выражением, непередаваемым отвращением. «Кроме того, я ведь говорил вам, что это будет моей гробницей!» С наслаждением продолжал Макс. «Так оно и есть. И, конечно же, я подготовил несколько трюков с этим оборудованием. Почему бы и нет? Надо будет развлечь тех, кто соберется на мои похороны. Зачем им сидеть в унынии, если я могу позаботиться о нескольких фокусах?» «В унынии?» Кассандра с ненавистью смотрела на него. «Не обольщайся! Может быть, ты хотел сказать в неописуемой радости?» «Для тебя, возможно», — отрубил Макс. К их удивлению, моему тоже, надо ли добавлять, сын вдруг начал забираться в гроб. «Позвольте мне кое-что вам продемонстрировать», — проговорил он и установил нижнюю крышку на место, заперев защёлки. «Вам это кое-что прояснит, Гровер!» — сказал он шерифу. Макс осторожно улегся на матерчатую подкладку, положив голову на небольшую, вшитую в подкладку подушку. — Я нахожусь в самом настоящем гробу, не так ли? — театральным голосом говорил он, одетый в лучшее платье, с причесанными волосами, подстриженной бородой, вычищенными зубами. Могу я надеяться, что так оно и будет. Церковная служба близится к концу, улавливайте картинку. Гасятся огни, головы печально опущены вниз. В это мгновение страшный крик Кассандры прервал его. «Убийца!» И она, бросившись к гробу, захлопнула верхнюю крышку и заперла ее. Макс вскрикнул от ужаса. «А меня охватил приступ смертельного страха». Казалось, что Кассандра растерялась и не знает, что делать дальше. Моя невестка даже не знала радоваться ей или бояться содеянного. Она вздрогнула, увидев, что Плум пытается открыть гроб. — Что ты наделала, дрянь? — донесся приглушенный крик Макса изнутри. — Где ключ от этой штуки? — кричал в свою очередь шериф. — У меня в кармане, идиот! — в криках Макса. отчетливо слышались ужас и бешенство одновременно. «Господи! Она, кажется, прикончила его!» — мелькнула у меня мысль. Плум только беспомощно смотрел на гроб. Затем, услышав вопль почти безумной радости, сорвавшийся с губ Кассандры, испуганно перевел взгляд на нее. «Я же тот задохнусь!» — вопил в это время Макс. — Несомненно, дорогой, — отвечала его жена, — уже и стекло запотело от твоего дыхания. Она счастливо улыбалась. — Миссис Делакорте, — промолвил пораженный плум. — От души надеюсь, что смерть его будет мучительной, — отвечала миссис Делакорте. Этот возглас сделал мои чувства к этой женщине гораздо сильнее. Разумеется, исключая чувство симпатии. Шериф смотрел на нее так, будто не мог поверить своим ушам. Я же вполне верил в реальность происходящего. Макс начал колотить по внутренней стороне крышки. Противоударное стекло не поддавалось, крича от страха. Шериф оглянулся вокруг себя, подбежал к камину и схватил со стены африканское копье. Увидев это, Кассандра с усилием перевернула гроб в горизонтальное положение. «Что ты делаешь?» — завопил Макс в крайней степени страха. Когда шериф вернулся с копьем, Кассандра оттолкнула сундук, который покоился теперь на роликах. «Вам не следует прикасаться к месту последнего упокоения великого Делакорте!» Она едва могла говорить от натуги, тем не менее в ее тоне ощутимо читалась насмешка. Он сам сказал об этом. Это была картинка из сумасшедшего дома. Фарс, разыгрываемый безумцами. Итак, на сцене. Кассандра де ла Корте, волочащая гроб по кабинету. Это помещение уже трудно было назвать палатой волхвований. Скорее, это была больничная палата. На лице ее выражение безудержного веселья. Макс находится внутри гроба и бешено кричит от ярости бессильный почтенный глава семьи глубоко взволнованный, но внешне столь же глубоко невозмутимый внимательно наблюдает за происходящим Меис делокорте это кричит плум, потрясая копьем принадлежавшим когда-то племени кику месяц делокорте кричит он опять. — Нет уж, нет! — восклицает она. — Покоится, так покоится. Теперь, много лет спустя, я думаю, что в тот момент моя невестка была не в себе. Безумный смешок сорвался с ее губ, когда она так резко накренила гроб, объезжая гильотину, что передняя его часть отделилась от пола, он проехался на задних роликах, вполне напоминая отлично выполненный цирковой трюк. «Проклятие!» — завопил шериф. Он, наконец, собрался силами и кинулся за Кассандрой. Настигнув ее, схватил сундук за край и сумел затормозить. Кассандра остановилась, задыхаясь, и выпустила свою добычу из рук, а плум стал пытаться просунуть конец копья между крышкой и стенкой гроба. Крики Макса стали тише. Он уже рыдал от страха. «Выпустите меня отсюда!» — умолял он. «Ради бога! Выпустите меня!» Стеклянная крышка уже полностью затуманилась от его дыхания. «Проклятие!» — выругался шериф. На его искаженном от усилий лице появилась гримаса сострадания. Он не мог ни на дюйм втолкнуть копье. в промежуток между перпендикулярными поверхностями. Тот был слишком мал. Плум налег сильнее. Наконец его старания увенчались успехом. Кончик копья вклинился где-то в небольшой паз, и плум налег на древко, пытаясь использовать его в качестве рычага. Копье тут же треснуло и сломалось. «Ох, какая досада!» процедила Кассандра. Ее тон нельзя было заподозрить в искренности, и она светло улыбнулась. «Тебе опять не повезло, дорогой!» фальшиво сказала она. «Дрянь!» завопил он в ответ. «Ты еще радуешься!» Кассандра хихикнула и покачала головой. «Как отвратительно ты выражаешься!» заметила она. И наклонилась ближе. к стеклянной крышке, потому что в этот момент плум ринулся обратно, к камину. «Тебе все-таки придется заплатить за убийство Гарри, неважно, найдем мы его труп или нет». «Будь ты проклята!» — голос моего сына был уже едва слышен. На этот раз шериф сорвал со стены старинную испанскую пику и бросился обратно, задыхаясь от волнения. «Макс, он возвращается с какой-то алибардой, представляешь?» сообщила Кассандра Максу. «Если и теперь не получится, мы пошлем за динамитом!» «Осторожней!» — приказал Плум. Кассандра отпрыгнула в сторону, когда шериф, добежав до гроба, наклонил пику, пытаясь взломать замок. «Помогите!» — захрипел Макс едва слышно. Мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. Жаль, что вместе с ним не мог подпрыгнуть я сам. Когда боковая стенка сундука вдруг распахнулась, и Макс выскочил наружу, сделав предостерегающее движение в сторону плума и пытаясь тем самым остановить его. «Не делайте этого!» — приказал он. Все смотрели на него в настоящем шоке. Сейчас я вполне мог бы получить второй удар. Макс широким жестом указал на гроб. «Разумеется, это необыкновенный сундук», — признался он. «Это реквизит. Для номера побег сквозь стену». Сын мрачно сверкнул глазами в сторону Кассандры. «Хотя, конечно, не всем это может быть известно». Тут Макс взглянул в мою сторону. «Этот аппарат построил Недлбаум», — пояснил он мне. «Старик по-прежнему лучший в своей области, хотя ему уже восемьдесят четыре». Выражение его глаз смягчилось, когда он заметил или почувствовал мое состояние и направился ко мне. «Я опять заставил тебя тревожиться. Очень жаль, падре». Но я хотел, чтобы ты сам это все видел, ведь ты по-прежнему хозяин этого дома. Он положил правую руку мне на плечо и тихонько сжал его. — О, дорогой мой мальчик! — простонал мой сметенный мозг. Чувства метались от эйфории радости к отчаянию вверх и вниз, в стороны, метущиеся, путающиеся. Беспомощные. Затем Макс обернулся к Кассандре и Плуму. «Подходящие имена для дуэта в Адевилле мелькнула у меня несвоевременная мысль. Они не сводили с него глаз. Все еще, я ничуть не сомневался в этом, не оправившийся от изумления при его неожиданном освобождении. Сын расхохотался. «А теперь позвольте поинтересоваться». осведомился он, мог ли я поместить настоящий гроб в доме моего отца? Неужели я похож на ненормального? Макс обращался к шерифу. Как вам может быть известно, иллюзионист обязан обеспечить безопасность при исполнении номера, на тот случай, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Опять ледяной взгляд в сторону Кассандры. Например, если подобная особа «Захлопнет крышку ящика, оставив человека внутри его!» Улыбка, которую он послал жене, была столь же ледяной, как и его взгляд. «Ну, по крайней мере, опыт стоил пережитых мною неприятных мгновений», — объяснил он. «Теперь я знаю, на что ты способна!» И тут же рассмеялся. «Даже если не способна отыскать труп Гарри!» К шерифу, наконец, вернулся до речи. Фокус с гробом, а особенно чудесное вызволение Макса, оставил его безмолвным зрителям. — Вы хотите сказать, — чуть не заикаясь, проговорил он, — что это был всего лишь фокус, и что когда вы на моих глазах помирали от нехватки воздуха, вы просто притворялись? — Просто фокус, говорите вы, — возмутился Макс. «Да известно ли вам, что сложнее номера не придумать?» Его лицо приняло жесткое выражение. «Позволяя себе такие термины в отношении искусства иллюзиониста, вы выдаёте себя как полностью некомпетентную личность, Шериф. Полностью некомпетентную!» И продолжал. «Никакого Гарри Кэндала тут нет. Он ушёл, как я уже сказал. Без десяти минут час. Я подшутил над вами. Не так глупо, как заявляла эта особа, но подшутил. На лице шерифа появилось выражение угрозы. Губы плотно сжались и стали почти невидимыми. «Если вы намерены обратиться к своему адвокату, мистер Делакорте», — процедил он, — «советую сделать это прямо сейчас. Я намерен арестовать вас». Макс выглядел ошарашенным. «Но я ведь только что сказал вам!» Шериф оборвал его. «Я слышал, что вы мне сказали!» С этими словами Плум двинулся к стулу, на котором ранее сидел Гарри, и, наклонившись к узкому пространству между стулом и стенкой, достал оттуда портфель Гарри. «На известное и кое-что другое!» — продолжил он, и многозначительным жестом указал на монограмму. «Эти буквы ГК, надеюсь, не означают, что портфель принадлежит вам, мистер Делакорте!» Мой сын выглядел пораженным и побежденным. «Неужели он не мог предусмотреть такой простой вещи?» — недоумевал я. «И давно вы догадались о том, что он здесь?» — промемлил он. Усмешка плума была холодна. как льды всей Арктики. «Мы тоже умеем шутить, мистер Делакорте!» — отрезал он.